на пропорциональной силе их и строились их отношения формально поскольку сохранялась память об общем родоначальнике за юге они были равноправны они родственники урух в противоположность чужим джад но также жен приходилось выбирать вне рода Образовывался слой родственников по жене – тергют, они назывались сватами – худа. Совершенно чужими были роды, побежденные в борьбе, обращенные формально в количественное рабство и ставшие слугами победителей – унган-богалы. Фактически это были подданные, часто в процессе совместной службы, сближавшиеся с ладыческим родом. Иное положение занимали индивидуально подчиненные личные рабы и домашние слуги. В особом положении были также с другой стороны свободные воины – никет-нукеры. Друзья, составлявшие свиту вождей, их дружины, служившие на войне и в частном быту, связанные с господином Клятвой, но сохранившие право уйти и перейти от него к другому вождю. По новой теории это и были вассалы. В действительности они скорее напоминают дружинников первых русских князей. Класс аристократии, о котором только что говорилось, мало походил на иерархию феодалов. Ядром были представители разделившихся родов, достаточно влиятельных. Но род мог упасть и вновь возвыситься, как было и собственной семьей Тимучина. Когда отец его, Исугай Богатур, был предательски убит, подчинявшийся ему род откочевал, уведя с собой людей его семьи, угнав весь скот и тем заставив вдову, которую лишили права участвовать в родовых жертвоприношениях, прекратить кочевое хозяйство и идти на охоту за мелкими грызунами и на рыбную ловлю. Но вот сын Иисугая оказался в силах вновь подчинить одних, привлечь к себе других и восстановить род своим степным удальством. И у него вновь появились без счета супруги, слуги, табуны и стада. Страница 372 Про него прошел слух. Этот царевич снимает платье с себя и отдает, сходит с лошади и отдает. У него есть страна, он питает войско и хорошо держит улус. Пойдем к нему, успокоимся в тени его благоденствия. И главари родов в семейном совете Курултая волей-неволей провозгласили его ханом, принесли ему присягу и обязались признавать его власть. Это не выбор, это санкция личного успеха. Таковы были, по словам Владимирцева, эфемерные вождения определенных групп с неопределенной всегда оспариваемой властью. Они скорее напоминают воевод Тацитовой Германии, нежели средневековых сюзеренов. Их власть действительно напоминает прерогативу атамана разбойничьей шайки, и самый выбор их совершается в очевидном расчете на набеги, грабежи и добычу. В битвах мы будем впереди, прекрасных девиц и добрых коней и пойманных в облаве зверей будем отдавать тебе. Так клянутся новые слуги в расчете на справедливый дележ. Золотая Орда. Описание социального строя монголов в XI-XII веках, представленное здесь по последней работе Владимирцева, дает нам возможность перейти теперь к последней стадии в истории степи, к образованию государственной власти Чингисхана, Тимучина, положившей начало эпохи татарского ига в русской истории. Между бытом кочевников, сменяющих друг друга в южных русских степях и строем полчищ, завоевавших лесную Россию, имеется, несомненно, существенное различие. Советские ученые определяют это различие как Как переход от патриархального быта к феодальному эту официальную терминологию в общем принимает и Бартельт. по этому взгляду империя чингиса вышла из борьбы классов на которые распались старые патриархальные единицы причем чингис явился представителем степной аристократии а его противник джамуга представлял демократическую программу как мы видим аргументация Владимирцева, отказавшегося от этого чересчур схематического взгляда, гораздо тоньше и ближе соответствует фактам. Он, конечно, признает факт разложения патриархального строя в Средней Азии, характеризуемый переходом от кочевания курениями к кочеванию аилами. Смотрите выше. Но новые социальные явления, порабощение более слабых племен более сильными, появление подчиненного слоя унчан баголов и даже низшего слоя харачу, непосредственных слуг кочевой экономии, все это повлажает Владимирцеву совершается в рамках старой, хотя и разлагающейся, монгольской семьи. Из элементов этого разложения собирает и вождь свою дружину, составляющую кадры монгольской армии, в походе. Страница 373. И при этом более близком к фактам толкования, однако же разница монгольской волны XIII-XIV веков от всех предыдущих тюркских волн VII-XII веков чрезвычайно велика и глубока. Половцы, последние степные пришельцы, по совершенно правильному заключению их новейшего исследователя Росовского, были и остались чистыми кочевниками, без всякой примеси государственных целей. Настоящего наступательного движения на Русь у Половцев никогда не было. Они не желали выходить из степей и расширять свою территорию за счет лесостепной и лесной области. Вот почему северные пределы половецких кочевий и южные границы днепровских русских княжеств оставались неизменными до второй половины XII века и до конца существования половецкой независимости. Многочисленные набеги половцев на Русь никогда не имели целью завоевания, и своими победами половцы не умели и не хотели пользоваться для установления постоянного господства. Они лишь преследовали цели получения добычи и плена. В периоды неудач и упадка половецкие орды сами переходили на пограничную службу к соседям, оказавшимся сильнее их к венграм и грузинам, а в последний момент нашествия монголов сами оказались союзниками русских князей. Это нашествие и было в первую голову направлено именно на них. Дешт и Кипчак В арабских и персидских источниках половецкая степь носит название дешт и Кипчак, и кипчаками они называют половецкое население. Границы дешт и Кипчака трудно определить точно, как вообще границы всякой степи, но в эту территорию, помимо собственной степи между Днепром и Волгой, включались также и соседние оседлые населения Нижней Волги, где половцы-кипчаки являются наследниками Хазар и постепенно тюркизируют их господствовали кипчаки и над Крымом. Восточная часть половцев, отброшенная Владимиром Мономахом в Предкавказе, служила грузинским царям. Если прибавить сюда Булгар на Средней Волге, Кавказ на север от Дербента и часть Хорезма со столицы Ургенч, то это и будет та территория степей дешт и Кипчака с прибавками соседних оседлых поселений с давней культурой, которая со временем монгольских завоевателей получает название Синей Орды или Джучиева Улуса. В восточных источниках и Золотой Орды в русских. Надо прибавить, что население кипчаков, половцев, вовсе не ушло с этой территории. Оно не только осталось на ней, но постепенно ассимилировало себе, тюркизировало сравнительно немногочисленное монгольское население, оставшееся здесь после завоевания. Несколько хронологических справок покажут, что под названием Джучьего Улуса вовсе не разумелось того, что соединяют с этим названием евразийские историки. Страница 374 В 1206 году Курултай на реке Анони провозгласил Чингисхана Каганом всей Монголии. К 1211 году кончился поход против Китая. Затем началось завоевание Средней Азии, потребовавшее всего трех лет – 1219-1221 годы, так как древние культурные центры – Бухара, Самарканд, Ургенч, Мерв и другие – сдались без большого сопротивления. Высший класс чиновников, духовенства и купцов не хотел жертвовать жизнью и имуществом. Шах-Хари. Магомед не решался дать битву, опасаясь собственных военачальников. Один из корпусов армии Чингисхана был послан под начальством Джебе и Субидея в 1220 году в погоню за Магометом, разорил при этом северный Иран, разбил грузинские войска и через Шерван двинулся на Северный Кавказ в области Аланов и Кипчаков. Кипчаки бежали в своей степи, следом за ними монголы захватили Судак в Крыму. Именно этим путем смотрите карту номер 42, они между Каспием и Урал Соловьев. Монголы вошли в Дешт-и-Кипчак в 1223 году и разбили русских и половцев на Калке. В 1227 году Чингисхан умер, разделив улусы и юрты между четырьмя сыновьями. Джучи был старший, но при его жизни Дэшт принадлежал ему только по имени. Его надо было еще завоевать, что и было сделано к 1236 году старшим сыном Джучи, Батыем, при фактическом руководстве того же Субедея. Именно тогда Булгар, Крым и Кавказ попали в руки монголов. Рязань и Владимир подчинились в 1238 году, в 1240 пал Тогда и появилась как отдельное владение Синяя или Золотая Орда. Но ее северная граница шла по границам русских княжеств. Смотрите эти границы на карте номер 43. Восточные источники не вводят русских земель в пределы владения Джучиева-Улуса. Русские княжества фактически платили дань и не считались независимыми, но продолжали управляться своими князьями, сохранившими суверенитет. На торговых путях старых культур. В процессе походов и завоеваний постепенно сложились основные черты монгольского государства. Прежде чем прилагать их к русским княжествам, завоеватели приложили их к первым завоеванным территориям, а эти территории были областями древнейших культур, прерывавшихся, правда, периодами упадка и запустениями, но периодически воскресавших для новой культурной жизни. Возрождение культур здесь обеспечивалось целой сетью торговых путей. Ханы прекрасно понимали выгоды этой торговли для собственного обогащения, покровительства Купцам и ремесленникам, из которых образовались особые кварталы в лучших частях городов. С иностранцами приходила и очередная культурная волна ислама. Ханы покровительствовали и новые религии, хотя долго не решались принять ее сами. Мусульманство распространилось медленно и только в высших слоях городского общества. Страница 375 -я. Тем не менее, города-богатели наполнялись населением и постройками храмов разных исповеданий. С ними входил и новый архитектурный стиль. Прилагаемая карта номер 43, заимствованная у Якубовского, изображает как сеть главных торговых путей сообщения, так и распространение новой культуры в Хорезме, Иране и Маверанахре. Кроме Золотой Орды, Дэшт и Кипчака, здесь мы видим другие уделы потомков Чингисхана. Через 20 лет после похорон Батыя монгольская армия под предводительством Хулагу 1251-59 годы в два с половиной года завоевала Иран. К нему новая династия Хулагидов присоединила и за Кавказия, Грузию, Армению и Азербайджан. Из-за Азербайджана началась длительная война джучидов с хулагидами. Улус Джатагая, второго сына Чингиса, граничивший с Великой Ордой, основателя империи, расположен был в древних культурных областях Заревшана и Кашкадарии. Богатая область эта находилась под непосредственной властью Великого Хана и только позднее из долины Или распространилась на всю территорию Маверанахра. Здесь находились богатые города Бухара и Самарканд и пролегал торговый путь через Кашгар и Ярканд. Особое положение Джучиева-Улуса характеризуется тем, что через него идут пути, связывавшие Среднюю Азию с Волгой, Черноморскими колониями Крыма и Северным Кавказом. Вверх по Волге Золотая Орда переняла древнюю торговлю булгара мехами и кожами, но к ней присоединилась новая роль булгара как главного поставщика хлеба. Крым служил посредником при дальнейших сношениях Улуса с Малой Азией, Константинополем, Сирией и Египтом. Египет играл особенно важную роль в Внешней политике наследников Батыя Степи Дэшт и Кипчака Снабжали Улус в огромном количестве лошадьми Которые отправлялись дальше Караванами до 6 тысяч голов До самой Индии На всем этом торговом обороте Строилось внезапно выросшее благосостояние Старых городов и появление новых Сам Батый построил недалеко от Астрахани сарай, названный его именем. Этот старый сарай скоро уступил место новому, построенному на берегах Итиля, на Ахтубе, недалеко от Волгограда, ханом Берке, 1255-66 годы. Хан Узбек 1312-1340 годы перенес сюда столицу Орды. Раскопки Терещенко в 1840-х годах выяснили огромное торгово-промышленное значение города. Тринадцать больших мечетей, разноплеменное население алов, копчаков, черкесов, русских, византийцев, каждая в своем квартале и со своим базаром, не считая хозяев, монголов, купцы и иностранцы из двух Ираков, Египта, Сирии и других, в специальном квартале, обнесенном стеной. Все это копошится на широких улицах, не оставляя пустых мест для садов. Таковы описания Аль-Амара и Ибн Батуты. Археологическое исследование вскрыло еще более интересные вещи: кварталы ремесленников, разделенных по артелям, металлисты всех родов, литейщики, кожевники, ткачи из шерсти и хлопка, горшечники, базары хлеба, мяса, масла, сыра, шерсти, кожи, ежедневно наполняемые торговцами из степи и из Нижней Волги. Страница 376. Карта номер 43. Торговые пути города, наследников Чингисхана. Страница 377. И все это богатство сразу становится жертвой огромной катастрофы. Тамерлан в 1395 году так разорил и сжег сарай Берке, что цветущий город уже не мог подняться из развалин. Это характеризует другую сторону дела – эфемерный характер нового расцвета промышленной культуры. 200-летний эпизод империи Чингисхана закончился, что оставил он по себе. На этот вопрос отвечали различно. Одни целиком отрицали историческое значение монгольского завоевания, другие чрезвычайно его преувеличивали. Нас интересует преимущественно та сторона вопроса, которая касается роли монгольского завоевания относительно России. Мы к ней вернемся в главе о росте русской государственности. Но уже сейчас нельзя не отметить противоположного значения, которое монгольское нашествие имело для Южной и Северной России. На юге, по границе со степью, разорение Киева положило конец вступительного периоду русской истории. В лесной области России тоже нашествие совпало с началом конструктивного периода и, несомненно, оказало влияние на возникновение новой формы русской государственности. Нельзя сказать, что оно целиком определило собой эту форму, но оно содействовало более быстрому выявлению тех новых начал, которые ее определили. Мы не будем касаться подробностей и вернемся к ним в другом месте. Скажем лишь, что оформление новых начал касалось преимущественно области русского военного устройства, управления и финансов. Но имело ли монгольское завоевание также и культурное влияние на русский исторический процесс, как часто утверждали в последнее время?» Нам кажется, что ответ можно извлечь из только что сказанного о характере монгольской культуры. Все ее черты не идут далее заимствования. Оригинальных черт в оставленном наследстве мы не находим. Затем эти заимствования находятся в теснейшей связи с культурой тех оседлых стран, где расположились кочевые и полукочевые завоеватели. Местная культура этих стран, поскольку она уцелела от старины, была, несомненно, выше примитивной культуры завоевателей. Занятые сохранением завоеванного, а затем и внутреннего Средними раздорами монголы брали готовое, как в области религии, так и в области материальной культуры. То и другое приходило извне и поддерживалось искусственным покровительством властей и спросом пришлого населения. Когда-то и другое отпало, погиб и цветок, взлелейный в теплице. Киев передал погибая ценное культурное наследство. Сарай Берке этого наследства по себе не оставил.